А в том, что ларец откроется, никто из нас почему-то не сомневался. Затем, под бдительным надзором Маргарет, мы перенесли из ее комнаты в кабинет мистера Треллани забальзамированное тело царицы Теры. Положили там на диван и накрыли простыней, чтобы она могла легко из-под нее выскользнуть, если оживет. Оторванную семипалую кисть мы поместили к ней на грудь. А под ладонь мистер Треллани положил рубин семи звезд, извлечённый из большого сейфа. Оказавшись на прежнем своём месте, камень вдруг вспыхнул и засверкал огнём. Странное зрелище, должно быть, представляло собой группы серьёзных сосредоточенных мужчин, которые в гробовом молчании выносили из озарённой свечами и усыпанной белыми цветами комнаты недвижное тело, напомнившее статую из слоновой кости, когда с него соскользнула простыня.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 «На окончательные приготовления у нас ушло добрых три четверти часа, ибо каждое свое действие мы совершали с величайшей осторожностью, а потому очень медленно». Затем Маргарет поманила меня, и я вместе с ней пошел в ее комнату за Сильвио. Кот Мурлыча подбежал к своей хозяйке. Она подняла его и передала мне, а потом сделала нечто такое, что произвело на меня сильнейшее впечатление – и вновь живо напомнила о том, сколь опасные предприятия мы затеяли. Одну за другой Маргарет задула все свечи, поставила каждую на прежнее место, затем обратила взгляд на меня и проговорила. «Они нам больше не понадобятся. Каков бы ни был исход, жизнь или смерть, в свечах у нас уже не будет необходимости». Взяв у меня кота, замурлыкавшего у нее на груди еще громче, она направилась обратно в кабинет отца. Я последовал за ней и плотно закрыл за собой дверь, исполненной из странного чувства обреченности. Теперь пути назад не было. Потом мы надели респираторы, и каждый занял свое место заранее оговоренное. Я стоял у самой двери подле выключателей, готовый зажигать и гасить электрический свет по приказу мистера Трелани. Доктор Винчестер расположился за диваном, дабы не загораживать саркофаг от мумии. Он должен был зорко наблюдать за всем, что будет происходить с царицей. Маргарет встала с ним рядом, готовая опустить Сильвио на диван или на пол возле него, когда посчитает нужным. Мистер Трелани и мистер Корбик должны были проследить за тем, чтобы все светильники должным образом загорелись. Когда стрелки часов приблизились к трем, оба уже стояли с зажженными запальниками.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 и крышка ларца приподнялась на несколько дюймов. Мы ясно это видели, так как вся комната была теперь ярко освещена. Потом крышка медленно откинулась, словно под напором какой-то силы, шедшей изнутри, и встала вертикально. Ларец по-прежнему светился, и из него пополз бледный зеленоватый дым. Даже через респиратор я ощутил странный едкий запах. Затем дым начал сгущаться, расползаться клубами, которые быстро заволокли комнату. Меня охватило неодолимое желание броситься к Маргарет, которая, как я видел сквозь дымную пелену, по-прежнему стояла за диваном, выпрямившись во весь рост. В следующее мгновение я увидел, как доктор Винчестер тяжело оседает на пол и, оставаясь в сознании, машет рукой, словно запрещая к нему приближаться. Фигуры мистера Трелани и мистера Корбика – были уже едва различимы в плотных сгустках дыма, а через считанные секунды и вовсе скрылись в них. Ларец по-прежнему светился, но лампы начали меркнуть. Поначалу я подумал, что их просто заволокло сплошным черным дымом, но потом понял, что они гаснут одна за другой. Вероятно, они пылали столь сильно и ярко, что масло в них быстро выгорело. Я все ждал и ждал в полной готовности включить электрический свет По первому же приказу, но такового не поступало. Я стоял неподвижно, напряженно всматриваясь в пелену дыма, по-прежнему валившего из ларца, свечение которого становилось все слабее, тогда как лампы начали гаснуть одна за другой. Наконец осталась гореть лишь одна из них, неверным тускло-голубым пламенем. Кроме нее, единственным источником света оставался сияющий ларец. Я изо всех сил всматривался туда, где находилась Маргарет. Теперь я терзался страхом исключительно за неё. В темноте смутно виднелось лишь белое платье за диваном, где лежала недвижная белая фигура. Сильвио пребывал в тревожном возбуждении, и только его жалобное миука не нарушало тишину комнаты. Дымная мгла сгущалось все сильнее, и теперь ядовитый запах разъедал мне не только глаза, но и ноздри.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 и в наступившей тьме египетской я различал лишь бледные полоски света по краям штор. Тогда я почувствовал себя вправе подать голос. Сдвинув с лица респиратора, я спросил, не пора ли включить свет? Ответа не последовало, а потому я уже задыхаясь от дыма повторил громче. «Мистер Треллани, не пора ли включить свет?» Он так и не ответил, но из другого конца комнаты раздался голос Маргарет, чистые и звонкий, как серебряный колокольчик. «Да, Малкольм, включайте!» Я повернул выключатель, и лампы зажглись, но казались лишь тусклыми точками света в пелене густого дыма. Такую мглу не рассеяли бы даже самые мощные светильники. Я бросился к Маргарет, чье белое платье смутно виднелось во мраке, нащупал и сжал ее руку. Почувствовав мою тревогу, она тотчас сказала... «Со мной все в порядке, не волнуйтесь». «Слава Богу!» — воскликнул я. «А как остальные? Давайте скорее откроем окна, чтобы дым выветрился». К моему удивлению, ответила Маргарет голосом безразличным, едва ли не сонным. «С ними ничего не случится, им не причинили никакого вреда». Я не стал спрашивать, как и почему она пришла к такому выводу, но поднял ставни всех окон в комнате, а потом распахнул дверь настиж. Немного погодя, когда густой черный дым стал выветриваться, а электрический свет, казалось, начал усиливаться, я смог рассмотреть комнату. Все мужчины находились без сознания. Доктор Винчестер простерся на полу возле дивана, в такой позе будто упал и перекатился на спину. У дальней стороны саркофага лежали мистер Треллани и мистер Корбик, к великому моему облегчению, не мертвые, а просто без чувств. Оба и глубоко дышали. Маргарет стояла все так же неподвижно позади дивана. Поначалу она пребывала в оцепенении, однако с каждой секундой оно заметно ослабевало. Наконец она сдвинулась с места и помогла мне подтащить к окну своего отца. Совместными усилиями мы перенесли туда же и остальных, а потом она стремительно спустилась в столовую и вскоре воротилась с графином бренди. Мы влили в рот каждому немного спиртного. Через несколько минут после того, как мы открыли Насте Шокна, мужчины один за другим начали приходить в себя. До сих пор все мои мысли и действия были направлены на помощь товарищам. Теперь же у меня отлегло от сердца. Я огляделся по сторонам, чтобы узнать, чем закончился наш эксперимент. Дым почти рассеялся, но в воздухе все еще висела серая пелена и ощущался странный едкий запах. С саркофагом не произошло никаких видимых изменений. Ларец стоял открытый, и в нем, в вырезанных там отделениях, лежали груды черного пепла. И саркофаг, и ларец, да и вообще все в комнате было покрыто слоем жирной сажи. Я подошел к дивану. Белая простыня по-прежнему оставалась на нем, но была откинута в сторону, словно кто-то недавно встал с постели. Царицы Теры там не было. Я подвел к дивану Маргарет, она неохотно оставила отца, возле которого хлопотала, но последовала за мной без возражений, и, держа за руку, прошептал, «Что случилось с царицей? Скажите мне, вы находились рядом и наверняка что-то видели?» Я ничего не видела, очень спокойно ответила она. Пока дым не сгустился, я не сводила глаз с дивана, но там не происходило никаких перемен. Потом, когда стало так темно, что я уже ничего не различала, мне почудилось какое-то движение рядом. Может быть, это доктор Винчестер упал без чувств, но я в этом не уверена. А в тот момент я подумала, вдруг эта царица просыпается, и потому опустила на пол бедного Сильвио. Кажется, он убежал. Мне послышалось мяуканье где-то у двери. Надеюсь, он на меня не обиделся. Будто в ответ на её слова Сильвио вбежал в комнату, встал перед хозяйкой на задние лапы, а передними вцепился в её платье, настойчиво просясь на руки. Она подняла его и принялась ласкать и успокаивать. Я тщательно осмотрел диваны и всё вокруг. Когда мистер Треллани и мистер Корбик достаточно оправились, что произошло уже через пару минут, хотя доктору Винчестеру, чтобы прийти в себя, понадобилось больше времени. Мы все вместе еще раз придирчиво обследовали комнату. Но единственное, что мы обнаружили, это груда мельчайшей пыли, источавший странный затхлый запах. На диване лежали оперенный диск, прежде украшавший волосы царицы, и звездный рубин с начертанным на нем заклинанием, повелевающим богами. Кроме этого, мы не нашли никаких свидетельств, которые помогли бы нам понять, что же здесь произошло. Лишь одно подтверждало нашу догадку о полной физической аннигиляции мумии. Встоявшем в холле саркофаге, куда мы поместили мумию кота, оказалась горстка такой же пыли. Осенью мы с Маргарет поженились. По случаю свадебного торжества она надела платье мумии, драгоценный пояс и украшение, которое царица Тера носила в волосах. На груди у нее оправленный в золотое кольцо в виде скрученного стебля лотоса Сиял рубин семи звезд с вырезанными на нем словами, дающими власть над богами всех миров. Во время церемонии солнечный свет, лившийся через алтарное окно, упал на чудесный камень, и тот вспыхнул и засверкал, похожий на живое существо. Должно быть, высеченные на сокровище слова возымели свое действие, ибо Маргарет безраздельно властвует над моим сердцем и на всем белом свете нет человека счастливее меня. Мы часто вспоминаем Великую Царицу и свободно о ней говорим. Однажды, когда я со вздохом выразил сожаление, что она так и не возродилась к новой жизни в новом мире, моя дорогая жена, вложив свои руки в мои и посмотрев мне в глаза чуть затуманенным, мечтательным и выразительным взглядом, какой у нее иногда появляется, нежно промолвила. Не печалься о ней. Кто знает, может, она обрела радость, которую искала. Только любовь и терпение даруют счастье в нашем мире, в мире прошлого и в мире будущего, в мире живых и в мире мертвых. У нее была заветная мечта. А можно ли желать большего?